Эпиграф. На темном мониторе, мигая, двигался по кругу едко зелёный луч. Мужчина в военной форме сидел напротив, щурясь, чтобы дать отдых воспаленным глазам. Он не спал уже несколько дней, лишь позволяя себе провалиться в полузабытье на несколько секунд. Сзади послышались шаги. — Разрешите обратиться? — раздался голос его помощника, — совсем желторотого мальчишки, случайно попавшего на эту должность в смутные времена. Он неловко переминался с ноги на ногу и сопел заложенным носом. Не получив ответа, юноша с пониманием шмыгнул и отошел на пару шагов от кресла шефа. Раздался тонкий, раздражающий звук датчика. На экране возникла зеленая точка, которая медленно двигалась в верхний правый угол. Открыв глаза, мужчина быстро схватил со стола рацию и громко скомандовал. «Внимание! Объект не трогать! Операцию «Портал» начать!»